Глава пятнадцатая. Мистер Джеффсон был совершенно не похож на Белькнепа, Кетчумана, Мейсона, Смилли. Одним словом, ни на кого из вот тех, кого видел Клайд или кто юридически интересовался этим делом. Мистер Джеффсон был молод, высок, тонок, суров, смугл, холоден, с твердой волей, с закаленной, как крепкая закаленная сталь. И такие проницательные, стальные... Очень светлые голубые глаза на смуглом лице и длинный нос с любопытством, выискивающий что-то. И сила в руках, и в крепком теле. Он не терял времени, и как только услышал, что им, Белькнопу и Джеффсону, будет передана защита Клайда, немедленно ознакомился с протоколами следователя и докторов, делавших вскрытие, а также с письмами Роберты и Сондры. И теперь сидя перед Белькнепом, который объяснял ему, что Клайд признался в намерении убить Роберту, хотя в действительности не сделал этого, потому что в роковой момент его охватило какое-то душевное состояние, похожее на столбняк. Ударил он её совершенно нечайно. Белькнеп, повторив эти слова Клайда, посмотрел на Джефсона без тени улыбки и ничего не прибавил к ним. Но он не был в таком состоянии, когда уехал с ней отсюда. Нет. Я не чувствовал этого, когда он плыл после. Нет. И тогда, когда он шёл через эти леса, или менял костюм и шляпу, или прятал этот штатив. Нет. Ну, вы без сомнения понимаете, что в глазах закона, если мы повторим на суде эту историю, он окажется так же виноват, как если бы он ударил её намеренно. Да, я понимаю, я думал обо всём этом. Так, и затем? Ну, да, я скажу вам, Джефсон, это трудное дело. Мне кажется, теперь что все карты в руках Мейсона. Вы думаете, что он виновен, конечно, спросил Джафсон. Вы знаете, как это не покажется вам удивительным, я отвечу вам нет. По крайней мере, я в этом не уверен окончательно. Говоря по правде, это один из самых запутанных случаев, которые когда-либо были у нас. Этот юноша совсем не так жесток и не так холоден, как вы, может быть, думаете. Очень простой экспансивно чувствительный судя по его поведению, как вы и сами это увидите. Ему только 21 или 22 года, и несмотря на свои родственные отношения с этими гриффитцами, сам он очень беден, просто клерк. И он рассказал мне, что его родители тоже бедные, они руководят миссией в Денвере, а раньше жили в Канзас-Сити. Он не был дома уже 4 года. И Бельк нам рассказал Джефсону всё. Что он знал о жизни Клайда до его приезда в Ликург? Как он встретился здесь с Робертой и вслед за тем с Сондрой? Как он попал в безвыходное положение с этими двумя девушками, так как одна из них не хотела его отпускать, а в другую он был страстно влюблён и мог уйти к ней только, порвавшись с первой? И несмотря на всё это, вы всё-таки испытываете сомнения относительно того, что он убил её, спросил Джефсон в заключении. Да, как я уже сказал, я не совсем уверен в том, что он это сделал. Но я знаю, что он совершенно покорен этой второй девушкой. Он весь изменился, как только я случайно упомянул о ней. Так, например, я спросил, какой характер носили его отношения к ней. И он, несмотря на то, что обвиняется в том, что соблазнил и убил другую девушку, посмотрел на меня так, как будто я сказал нечто совершенно недопустимое, оскорбляющее его или её. И Билкнэп улыбнулся при этом иронически, а Джэфсон, вытянув свои длинные худые ноги под столом, за которым он сидел, внимательно посмотрел на него. И не только это, продолжал Билкнэп. Он сказал ещё, как разумеется, нет, разве она позволила бы что-нибудь подобное, и кроме того, и затем он замолчал. А что кроме того, Клайд спросил я. Вы не должны забывать, кто она. "О, понимаю", сказал я. "И затем, поверите ли вы этому, он захотел узнать, есть ли какой-нибудь способ сделать так, чтобы её имя и те письма, которые она писала ему, не фигурировали бы в его деле и не попали бы в печать, так как это доставило бы её семье и ей самой много неприятностей". "Вот как?" "Ну, а как относительно другой девушки?" "Вот этот-то пункт я и старался выяснить". Он замышлял убить девушку и, может быть, даже убил ее после того, как он соблазнил ее. Но так как он был совершенно во власти любви к другой девушке и окружал ее настоящим благоговением, то он, в конце концов, не сознавал по-настоящему, что он делал. Вы понимаете меня? Вы знаете, как бывает с этими юношами в его возрасте, особенно когда они бедны и лишены женского общества и в то же время стремятся к чему-то необыкновенному, более высокому, чем они сами». Вы думаете, что это делало его не совсем нормальным, может быть, сказал Джефсон. Да, это возможно. Некоторое замешательство, загипнотизированность, кратковременное безумие. Несомненно, что он сходил с ума по этой девушке. Я убеждён, что это из-за неё он плакал в тюрьме. Вы знаете, он действительно плакал, когда я пришёл к нему повидаться с ним. Рыдал так, точно его сердце разрывалось. Бельк неподзадумчиво почесал своё правое ухо. И в то же время рядом с этим другие заботы это Роберта Аальден, которая принуждала его жениться на ней, тогда как он мечтал и надеялся жениться на другой девушке. Мне знакомо всё это. Я тоже когда-то попал в такую беду. Кстати, продолжал он. Мне сказал Клайд, что мы должны найти статью в Times Union, где было описание утонувшей пары, кажется, в номере от 18 июня. Хорошо, ответил Джефсон. Я найду её. Я хотел бы, чтобы вы завтра продолжал Белкнип. Пошли вместе со мной. Посмотрим, какое впечатление он произведёт на вас. Интересно, расскажет ли он вам всё так же, как и мне? Мне очень важно знать ваше мнение о нём. Вы, конечно, будете знать его, сказал Джефсон. И на следующий день Белкнип и Джефсон вместе посетили Клайда. И Джефсон после беседы с ним и размышления над его странной историей не мог решить, был ли Клай действительно невиновен и действительно ли он ударил Роберту ненамеренно, как он говорит, или нет. Если он действительно был в состоянии столбняка, то каким образом он мог уплыть потом и оставить её тонуть? Да, убедить в этом присяжных будет ещё труднее, чем его самого. Но тут было предположение Белькнепа о возможности особого душевного состояния Клайда под влиянием прочитанной статьи в газете. Это может быть и верно, однако Джеффсон у Клайд казался вполне уравновешенным и здоровым. Вначале Клайд не так охотно и не так доверчиво говорил с Джеффсоном, как с Белькнепом, и это произвело сперва не совсем приятное впечатление на Джеффсона. Но затем решительность и серьёзность Джефсона скоро убедили Клайда в его профессиональном, если не эмоциональном, интересе к его делу. И он стал смотреть на молодого человека даже с большей надеждой, чем на Белькнопа. Он почувствовал, что тот действительно может помочь ему. Вы, конечно, знаете, что те письма, которые мисс Алден писала вам, являются очень серьёзной уликой против вас, начал Джефсон, выслушав рассказ Клайда. Дасэр Они очень печальны и произведут на присяжных неблагоприятное для вас впечатление, особенно когда их сопоставить с письмами мисс Финчли. Да, я это понимаю, ответил Клайд. Но она не всегда была печальной. Это случилось после того, как она поняла в каком она положении. Да я знаю, я знаю. Вот об этом-то мы и должны подумать. Если бы только я мог достать эти письма. Джефсон повернулся к Бэлкнепу с этими словами, и затем снова обращаясь к Клайду: Вы были с ней близки около года, кажется. Да. И всё это время, когда вы были с ней, она не была знакома ни с каким другим молодым человеком. Может быть, вы что-нибудь слышали об этом? И Клайд понял, что Джефсон предлагает ему некоторый путь для оправдания, но вместо того, чтобы обрадоваться этому намёку, он возмутился. какое гнусное предположение в связи с Робертой и ее характером, и как недостойно было бы ввести сюда такую ложь. Он не мог и не хотел этой лжи и ответил, «Нет, сэр, я никогда не слышал ничего в этом роде о ней, и я знаю, что никаких знакомых у нее не было». «Прекрасно, так и заметим», — сказал Джевсон. «Судя по ее письмам, я думаю, что это верно, но в то же время мы должны знать все факты. Все совершенно изменилось бы, если бы у нее были знакомые». В этот момент Клайд подумал, что это действительно могло бы иметь значение для него, но сейчас же решил, что это недопустимо. Он думал: "Теперь, если бы только этот человек действительно захотел защитить меня, он так умен и так проницателен". А теперь, продолжал Джефсон с тем же суровым исследовательским тоном, лишённым, как заметил Клайд, какого бы то ни было оттенка жалости. Здесь ещё есть кое-что, о чём я хотел спросить вас. За всё то время, как вы были знакомы с ней, до полной близости или после, не написала ли она вам когда-нибудь требовательное или угрожающее письмо или что-нибудь в этом роде? Нет, сэр, никогда, ответил Клайд, за исключением последних писем или, может быть, одного последнего. И вы никогда не писали ей? Нет, сэр, я не писал ей никаких писем. Почему? Она была здесь на фабрике вместе со мной, а затем, когда она уехала к родителям, я боялся писать ей. Понимаю. И Клайд рассказал, что Роберта по временам была несговорчивой и даже упрямой, что она не обращала никакого внимания на его слова, принуждая его жениться на ней. Она разрушала все его надежды на лучшее будущее, хотя он и предлагал ей выплачивать некоторую сумму в виде поддержки. Вот это её поведение, как он описывал теперь, и вызвало всё это несчастье, тогда как мисс Финчли, и здесь в голосе Клайда послышалось благоговение и восторг, что немедленно отметил Джефсон, соглашалась сделать всё для него. Вы действительно очень любили мисс Финчли. Да, сэр. И вы не могли больше оставаться с Робертой после того, как встретились с мисс Финчли. Да, не мог. Понимаю, заметил Джефсон, кивнув важно головой, и в то же время думая, как это может быть двусмысленно и даже опасно для Клайда, когда присяжные узнают это. Может быть, действительно следует построить защиту, доказывая временное помешательство, вызванное положением, казавшимся Клайду безвыходным. И Джефсон спросил Клайда: Вы говорите, что когда вы были с ней в лодке в тот последний день, то вы в сущности не понимали, что вы делали в тот момент, когда вы ударили её. Да, сэр, это так, это верно, и Клайд снова попытался объяснить своё душевное состояние в то время. Хорошо, хорошо, я верю вам, ответил Джефсон, как будто бы веря, когда Клайд говорил, но в то же время не в силах понять этого вполне. Но вы знаете, присяжные, в виду всех этих обстоятельств, вряд ли поверят вам. Здесь слишком много вещей, которые требуют объяснений, которых мы в сущности не в силах будем объяснить. Но я не знаю, можем ли мы строить защиту на временном помешательстве, теперь он обращался к Белькнепу. Эти две шляпы, этот чемодан, как мы всё это объясним, если будем доказывать невиновность? В вашей семье не было когда-нибудь случая в сумасшествии, прибавил он, обращаясь к Клайду. Нет, сэр, я об этом ничего не знаю. И ваши богатые родственники в Ликургье, я думаю, не будут очень довольны, если мы станем доказывать что-нибудь в этом роде. Боюсь, что не будут довольны, сэр, ответил Клайд, подумав о Джилберте. Так, дайте мне подумать, сказал Джефсон после некоторой паузы. Всё это очень трудно. Я не вижу однако ничего другого, на чём можно было бы построить защиту. И он опять повернулся к Белькнапу и стал обсуждать с ним мысль о самоубийстве Роберты, письма которой указывали на состояние меланхолии, под влиянием которой она легко могла бы прийти к решению убить себя. Не могли ли бы они сказать, что когда Роберта осталась с Клайдом на озере и стала просить его жениться на ней, а он отказал ей в этом, она бросилась в воду, а он был так поражён и потрясён душевно, что не сделал попытки спасти её? А как же с этой его собственной историей о шляпе, сорванной с него ветром и перевернувшейся лодки, так как он сделал резкое движение, стараясь поймать её, воскликнул Белькнеп, как будто бы Kleid не присутствовал здесь. Да, это верно, но не могли бы мы сказать, что так как он нравственно чувствовал на себе ответственность за её смерть, то он не решился вначале сказать правду о её самоубийстве? Лайт слушал, как они говорили, точно его здесь не было, или он не был заинтересован в этом вопросе. Это его удивило, но в то же время нисколько не возмутило, он чувствовал себя совершенно беспомощным. "Да, но эти фальшивые записи в отелях, эти две шляпы, костюм, его чемодан", быстро говорил Белкнап таким тоном, который показал Клайду, какими серьёзными кажутся ему все эти факты. «Если мы выработаем какую-нибудь форму защиты, то должны будем, конечно, как-нибудь согласовать всё это», — заметил Джеффсон. И Белькнеп, повернувшись к Клайду, посмотрел на него внимательно, точно говоря. «Да, вы действительно трудная задача». А Джеффсон заметил. «Ах да, а этот костюм, который вы бросили в озеро около дачи Кранстонов. Объясните мне место по возможности точнее, куда вы его бросили и как далеко это от дома». Он ждал, пока Клайд старался точно припомнить все подробности этой сцены. «Если б я мог поехать туда, я нашел бы это место довольно скоро», — сказал Клайд. «Да, я знаю, но вас не пустили бы туда без Мейсона, а, может быть, даже и вообще не пустили бы. Мы должны захватить этот костюм». И затем, повернувшись к Белькнопу и понизив голос, он прибавил «Мы должны найти его, вычистить и представить, как будто он был отослан и им и не спрятан». Да, хорошо, одобрил Белькнеп в то время, как Клайд слушал с любопытством, немного удивлённый этой откровенной программой плутовства и обмана в его пользу. А теперь как быть с этим фотографическим аппаратом, который упал в озеро? Мы должны постараться найти его. Я думаю, что Мейсон кое-что знает о нём или подозревает, где он. Во всяком случае, очень важно, чтобы мы нашли его раньше, чем он. Да, верно, ответил Белькнеп. А теперь ещё об этом чемодане, который у Мейсена. Его я тоже должен завтра осмотреть. Вы положили ваш костюм в этот чемодан мокрым, когда вы вышли из воды. Нет, сэр, я сперва выжал его. По возможности я старался высушить его. А затем я завернул его в бумагу, в которую был завёрнут наш завтрак, вниз положил сухих сосновых игл и сверху прикрыл его такими же иглами. Значит, никаких пятен от сырости в чемодане не осталось, насколько вы помните? Нет, сэр, кажется, не осталось. Но вы в этом не уверены. Теперь, когда вы спрашиваете меня, не вполне уверен. Хорошо, я осмотрю это сам завтра. А теперь относительно этих следов удара на её лице. Вы никому не признавались, что ударили её чем-нибудь? Нет, сэр. А рана у неё на голове была действительно сделана бортом лодки, как вы сказали. Да, сэр. А все другие следы были сделаны фотографическим аппаратом? Да, сэр, думаю, что так. Хорошо, я полагаю, что мы можем смело сказать, прибавил Джефсон, снова обращаясь к Белькнепу, что все эти садины были сделаны не им, а теми крюками и бограми, с помощью которых её старались найти на дне. Что же касается этого штатива, то нам нужно будет вырыть из могилы тело и сделать наши собственные измерения, а также измерить толщину борта лодки. Тогда Мейсону будет нелегко использовать в своих видах этот штатив. Глаза мистера Джефсона сощурились и сделались блестящими и очень голубыми, когда он говорил это. И Клайд, с благоговением смотревшему и слушавшему всё это, показалось, что этот человек действительно может помочь ему. Он был так проницателен, так практичен, так прямолинеен, холоден и равнодушен, и в то же время внушал такое доверие, точно хорошо работающая машина очень большой силы. И когда затем оба они приготовились уходить, он почувствовал тоску. Когда они были рядом с ним, составляя всевозможные планы и заговоры в связи с его делом, он чувствовал себя гораздо безопаснее, сильнее. У него было больше надежд, больше уверенности, что он может быть освободиться отсюда когда-нибудь